Как всегда, когда кто-нибудь приезжает, поднялась суматоха. Где-то гремели фанфары, где-то в комнатах набралось полным-полно жильцов и соседей, и вся не пели чай. Приехала тётка по имени Роза. Голос её, поистине трубный глаз, перекрывал все остальные, и казалось, она заполняет всю комнату, большая и жаркая, точно тепличные розы. Не даром у неё такое имя. Ну, что сейчас Дугласу вся эта суматоха и голос тётки. Он только что пришёл из своего флигеля, остановился за дверью кухни. И тут-то бабушка, извинившись, вышла из шумной, крикливой, как курятник гостиной и углубилась в свои привычные владения, пора было готовить ужин. Она увидела за москитной сеткой Дугласа, впустила его, поцеловала в лоб, отвела упавшую ему на глаза выцветшую прядь. И вгляделась в лицо, совсем ли прошел жар, убедилась, что внук уже здоров, замурлыкала песенку и принялась за работу. Догласу часто хотелось спросить бабушка, наверное, здесь и начинается мир. Ясно, только в таком месте он и мог начаться. Конечно же, центром мироздания кухня, ведь все остальное вращается вокруг нее. Она-то и есть тот самый фронтамент, на котором держится весь храм. Он закрыл глаза, чтобы не отвлекало, и глубоко втянул носом воздух, его обдавало то жаром адского пламени, то внезапной метелью сахарной пудры. В этом удивительном климате царила бабушка, и взгляд её глаз был загадочен, словно все сокровища Индии, а в корсаже прятались две крепкие тёплые курицы. тысяча рук, точная индийская богиня, она что-то встряхивала, взбивала, смешивала, поливала жиром, разбивала, крошила, нарезала, чистила, завёртывала, солила и помешивала. Ослеплённый Дуглас ощип едва добрался до двери столовой. Из гостиной донёсся взрыв смеха и звон чайной посуды, но он пошёл дальше. В прохладную обитель многоцветных богатств, зелёных как водоросли, оранжевых как хурма, Где ему сразу ударил в голову тягучий запах зреющих в тиши сливочно-желтых бананов. Машкара кружилась над бутылками уксуса и сердито шипела прямо Дугласу в уши. Он открыл глаза. Хлеб лежал точно летнее облако, и только ждал, чтобы его разрезали на теплые ламти. Вокруг маленькими с едобными обручами разбросаны были жареные пирожки. У Дугласа потекли слюнки. За стеной дома росли тенистые сливёвые деревья, и в жарком ветре у окна прохладной родниковой струёй текли кленовые листья, а здесь на полках выстроились банки и на них названия всевозможных пряностей.